На стене ее спортзала красовалось огромное мозаичное панно, на котором был изображен великий ковзарь. Машина наконец остановилась возле дома номер пять. Сергей с оборотыне Лерова поднялся на второй этаж. Дверь открыл худенький бледный мальчик лет 12 с копной давно не стриженных темных волос и живыми карими глазами. Мама дома? спросил Сергей. Не, она в больнице. Без тени смещения охотно сообщил мальчик. У нас бабушка больна, а мама скоро вернется. Я уже обед грею. Ишь "Ты, какой молодец", улыбнулся Сергей. "В каком классе учишься?" "В шестом". "А вам маму нужно и маму, и тебя", сказал Сергей и вынул удостоверение. "Парень ты уже большой, читай". Мальчик с любопытством взял красную кожаную книжечку. «Фотография сходится Важно, сообщил он и спросил: "Тут написано, что имеется право на ношение оружия Значит, носите? А как же? Тебя Валерик зовут?" "Ага." "Вы заходите", предложил мальчик. "Мама, правда, не разрешает посторонних пускать, но ну, вы же из милиции". И подумав, сказал: "А потом женщин во всем слушаться нельзя. Если бы я послушался, знаете, какая у меня тяжелая жизнь была бы". Сергей и Леров засмеялись. Они прошли в скромно обставленную комнату и уселись на диван. Валерик сел напротив и предупредил: "Только я развлекать не умею. Может, вам книжки дать? Я привез две из Москвы. А остальные учебники" Он указал на этажерку с книгами и снисходительно добавил: "Мама, конечно, боится, что я по школе отстану. А то нет", сказал Сергей, очень даже свободно, ведь неизвестно, сколько бабушка проболеет. «Ей, понимаете, лекарство одно надо, а его нигде нет, Валерик по-детски вздохнул. Какое же это лекарство? поинтересовался Леров. Латинское. Мама уже все аптеки обегала, и я ходил в две. Мама мне название написала. Нигде нет. Плохо, покачал головой Сергей. А ты первый раз в Сашкенте? Первый, но не последний. Классный город. Я тут, наверное, жить буду, когда вырасту. И ты, уже планы строишь? Конечно, очень много надо успеть, вздохнул Валерик. Я решил Азию изучать. А она вон какая, и очень плохо исследована. Я уже Козлова читал и Прожевальского. Память у меня очень хорошая. Это даже учительница наша говорит. Мне только прилежания не хватает. Так она полагает, саркастически заключил он. Слушай. А ты помнишь, как вы прилетели? Вернее, как от аэропорта сюда приехали? Конечно, пожал плечами Валерик. Самым обычным образом, на такси. Мы же вещи были. И водителя помнишь? Помню. Молодой такой, зовут Анатолий, Сергей улыбнулся. успели познакомиться? Ага. В дороге люди быстро знакомятся, пояснил Валерик. Он ещё мне город показывал, а про себя он ничего не говорил. Нет. Он вообще с самого начала расстроен ехал. С самого начала. Ага. Мы подошли, а его нет. Потом подбежал, и мы поехали. Расстроенный подбежал. Ну да. Я его даже спросил: "У вас тоже кто-нибудь болен?" Мама ведь тоже очень расстроенная ехала, даже плакала. А Ауруще. Мне он что? Нет, говорит, просто неприятный разговор был. Но машину он вел классно и все мне объяснял. Я ведь машинами интересуюсь, теперь только на них путешествует. Что же он тебе объяснял? Ну, для чего ручки всякие, приборы, как дальний свет давать, как ближний. Хорошая у него машина, хотя и старая. Вот только плохо, что бокового зеркальца нет. И против фар Сергей улыбнулся. Ну, брат, это не обязательно, очень полезно, наставительно заметил Валерик. И красиво. А ты видел такие машины в Ташкенте? Сколько ходите? Вот даже когда мы приехали, у соседнего дома такая остановилась, что тоже Волга. Ну да. -ка. Знаете, как классно выглядит Сама синяя, а впереди желтые фары. Ой, Валерик неожиданно сорвался со стула, и на лице его отразился испуг. У меня же обед горит. Только тут сердящий ощутил странный горелый запах, тянувшийся по квартире.